И никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вестовании. Лиза принесла еще постилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного мочения опортовые яблоки. И остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров. И в особенности на белые с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа. которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки. Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию браться уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась. «Ничего, мамаша, еще отыграетесь», – улыбаясь сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения.